«Требуя горячей воды для бритья, ты, видно, кажешься ей изнеженным аристократом. Советую тебе быть осторожнее», — сказала я. Баку очень напоминал Шотландию в воскресный день. Никаких уличных развлечений, большинство магазинов закрыто, в двух-трех открытых длинные очереди. Люди терпеливо стояли за какими-то непривлекательными товарами. Интуристовский приятель повез нас на вокзал. Очереди за билетами не было видно конца. «Сейчас попробую пробиться в кассу брони», — сказал он и исчез. А мы медленно пошли вдоль очереди к ее концу. Вдруг кто-то тронул меня за руку. Это была женщина из начала очереди. Она приветливо улыбалась. Люди там вообще охотно улыбались, если был повод. Они казались очень добрыми. Жестами кое-как женщина объяснила, чтобы мы прошли вперед. Мы не хотели, показывали в конец очереди, но все начинали настаивать. Нас трогали за руки, похлопывали по плечам и, кивая головами, подталкивали вперед. В конце концов, какой-то мужчина подхватил нас под руки и силой потащил к кассе. Женщина, тронувшая меня за руку, первой, тоже вышла из очереди, кланяясь и улыбаясь. Так были куплены билеты. Вернулся человек из интуриста. — А, вы уже справились? — удивился он. — Эти люди любезно уступили нам свою очередь, — смущенно сказал Макс. — Может быть, вы объясните им, что нам очень неловко? — Ой, что вы, они всегда так делают, — ответил интуристовец. — Они просто всегда очень вежливы с иностранцами. Последнее было чистой правдой. Пока мы шли к поезду, они махали нам руками и приветливо кивали. На перроне толпились люди. Как выяснилось, однако, почти никто, кроме нас, в поезд не садился. Они пришли просто развлечься. Приятно провести время. Наконец мы очутились в своем вагоне. Интуристовец попрощался и заверил, что через три дня в Батуми нас встретят и все будет хорошо. «У вас, как я вижу, нет с собой чайника», — сказал он, — «ну, ничего, вам его кто-нибудь обязательно одолжит». Я поняла, что он имел в виду на первой же остановке, часа два спустя. Старушка из нашего купе энергично похлопала меня по плечу, указала на свой чайник и с помощью юноши, сидевшего в углу, который говорил по-немецки, объяснила, что нужно положить в чайник заварку и пойти к паровозу, где машинист нальет в него горячей воды. Чайником мы, как известно, не запаслись, но чашки у нас были, и старушка вызвалась все остальное сделать сама. Вскоре она вернулась с двумя дымящимися чашками чая. Мы достали свой провиант, предложили новым друзьям угощаться. И путешествие пошло своим чередом. Продукты сохранялись сравнительно неплохо. Мы успели съесть уток до того, как они испортились, и теперь ели хлеб, становившийся все черствее и черствее. Мы надеялись купить свежего хлеба в дороге, но это оказалось невозможным. В последний день мы умирали с голоду, так как у нас осталось лишь утиное крылышко и две баночки ананасного джема. Есть джем без хлеба очень противно, но голод он утолял. В Батум мы прибыли в полночь под проливным дождем.